«Бедная старина Моро! Мы не можем бросить его здесь, чтобы они обглодали его косточки. А ведь к тому идет. И потом, что будет с бедными тварями, которые ни в чем не поинны?» «Ладно, — сказал я, — обсудим это завтра. По-моему, нужно сложить костер и сжечь его тело вместе с остальными трупами. А что, собственно, может случиться с этими тварями? Не знаю».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 Каким чутьем я понял, что он собирается сделать? — Я не позволю вам напоить это животное! — сказал я, прирождая ему путь. — Животное! — воскликнул он. — Сами вы животное! Он будет петь не хуже всякого другого. Прочь с дороги, Прэндик! — Ради бога! — начал я. — Прочь! — завопил он, неожиданно выхватив револьвер. — Отлично! — сказал я, отойдя в сторону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 я сел. Вечно вы чего-то боитесь и чего-то воображаете. Дело идет к концу. Завтра мне придется перерезать себе горло. Но сегодня вечером я устрою себе примиленький праздник». Он повернулся и вышел. Блинк! крикнул он. Блинк, старые дружище!» Три смутные фигуры, освещенные серебристым светом луны, двигались вдали по темному берегу.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 а потом все пять фигур слились в один сплошной клубок. «Пойте!» — услышал я возглас Монгомери. «Пойте все вместе! Черт, повери, прендик. Вот хорошо! Но теперь еще раз! Черт, повери, Прэндика!» Черный клубок разделился на пять отдельных фигур, и они медленно удалились по этому лунным свету берегу. Каждый вопил на свой собственный лад,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 Казалось, весь берег был усыпан бриллиантами. Позади меня желдоватым огнем горела керосиновая лампа. Я закрыл дверь, запер ее и пошел за ограду, где лежал Моро, рядом со своими последними жертвами, гончими собаками, ламой и еще несколькими несчастными животными. Крупные черты его лица были спокойны, несмотря на то, что он принял ужасную смерть. Суровые глаза смотрели вверх на бледный лик луны.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 Не знаю, сколько времени просидел я в раздумий. Вероятно, прошло не меньше часа. Потом мои размышления были прерваны. Где-то поблизости появился Монгомери. Я услышал разноголосые крики, удалявшиеся в сторону берега, ликующие вопли, гиканье и завывание. Толпа, видимо, остановилась у самого берега. Гвалт усилился, потом затих. Я услышал тяжелые удары и треск, раскалываемого дерева, но тогда это не обеспокоило меня, послышалось нестроенное пение. Я снова начал обдумывать пути спасения. Я встал, взял лампу и пошел в сарай осмотреть несколько бочонков, которые там видел. Потом меня заинтересовало содержимое жестянок, и открыл одну. Тут мне показалось, что я вижу какую-то красную фигуру. Я быстро вернулся. Позади меня был двор. где полосы лунного света чередовались с густой темнотой. Посреди двора возвышалась куча дров и хвороста, на которой рядом со своими искалечными жертвами лежал Мору, Казалось, они обхватили друг друга в последней борьбе. Раны Мору зияли, черные, как ночь, а запекшаяся кровь лежала на песке темными пятнами. Потом, еще не понимая, в чем дело, я увидел дрожащий красноватый свет —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 Я окинулся через свою комнату к маленькой двери. Тут я услышал, как у меня за спиной несколько ящиков покатились на пол сарая и с треском разбились в дребезги, но я не обратил на это внимания. Я распахнул дверь и выглянул наружу. На берегу, у пристани, горел костер, взметаясь на поискр в смутно белевшие рассветное небо. Вокруг него копошились темные фигуры.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 Толпа зверу людей в панике разбежалась. Сгоряча я выстрелил им вслед, когда они исчезали между кустов. Потом я повернулся к черным грудам, оставшимся на песке. Монтгомери лежал на спине, а сверху на него навалилось косматое чудовище. Оно было мертво, но все еще сжимало горло Монтгомери своими кривыми когтями. Рядом с ним ничком совершенно спокойно лежал млинк, Шея его была прокушена, а в руке зажата горлышко разбитой бутылки из-под коньяка. Еще двое лежали около костра, один неподвижно, другой по временам медленно со стоном приподнимал голову и снова ронял его. Я обхватил косматое чудовище и оттащил его от Монтгомери. Его когти еще цеплялись за одежду. Монтгомери весь посинел и еле дышал. Я побрызгал ему в лицо морской водой. а под голову вместо подушки подложил свою свернутую куртку. Блинк был мертв. Раненый. Это был человек-волк с серым бородатым лицом, лежал грудину еще тлевших углях костра. Несчастный был так ужасно обожжен и изранен, что я из сострадания выстрелом размозжил ему череп. Второй был один из закутанных в белые человека быков. Он тоже был мертв. Остальные зверы-люди исчезли с берега. Я снова подошел к Монтгомери и опустился рядом с ним на колени, проклиная себя за незнание медицины. Костер потух, и только угли, перемешанные с злой, еще тлели. Я с изумлением подумал, откуда Монтгомери достал дрова. Тем временем рассвело, небо светлело, луна становилась бледнее и призрачней на голубом небе, восток окрасился алым заревом. Вдруг позади себя...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 лодки, чтобы отомстить за себя и помешать мне вернуться в общество людей. Внезапное бешенство охватило меня. Мне захотелось размозжить ему голову, беспомощно лежавшую моих ног. Вдруг его рука шельнулась, так слабо и жалко, что злоба моя утихла, он застонал и на миг открыл глаза. Я опустился на колени и приподнял его голову.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 показалось трое зверо-людей, сгорбленных с неуклюже висевшими уродливыми руками, выдающимися вперед лицами и настраженными враждебными глазами. Они нерешительно приближались ко мне.